Глава 10. В Унигарте начинаются переговоры, Хасина подбрасывает идею, на корду ничего не видит, а Пампилио узнает важное. Наше первое по-настоящему обстоятельное общение с Хасиной состоялось, когда я обратился к нему за профессиональной помощью. Но ну, такова, наверное, судьба всех медикусов. До этого мы были представлены, встречались в кают-компании, даже обедали за одним столом, обмениваясь ничего незначащими фразами, но и только. Алюара, так же, как и все остальные офицеры Амуша, ко мне присматривался, терпеливо дожидаясь, когда судьба занесет меня в его паутину для детальной диагностики. Дождался стервец инопланетный. В своем первом воздушном бою, не скрою, геройствовал в нем Энди, Я получил ожоги рук и, как вы понимаете, не мог пройти мимо кабинета медикуса. Первый визит оказался скомканным. Мы только что потеряли Мессера. Команда пребывала в угнетенном состоянии духа. И Альвар ограничился тем, что наложил мне Массе повязку. Велел прийти завтра, и вот на завтра, чтобы меня в алкоге стыкнуло, я крепко облажался. Не знаю, с чего... Но я счел Хасину самым безобидным из офицеров. То ли яйцевидная башка его так подействовала, то ли уши, напоминающие крылья летучей мыши, то ли в целом. Но я позволил себе расслабиться. Я достаточно вальяжно поздоровался, чем вызвал удивленный взгляд медикуса. Без спроса расположился в кресле для посетителей. А когда Альвар отвернулся к шкафу с медикаментами, Также без спроса взял со стола маленький желтый леденец. До сих пор не могу объяснить, почему я это сделал. Я разгрыз леденец в тот самый миг, когда Хосина обернулся, держа в одной руке банку с мазью, а в другой – стерильный бинт. Помню, я улыбнулся. Совсем неплохо. Конфетка оказалась мятной, с легким привкусом каких-то трав. Подозревая, что вид у меня при этом был необычайно нахальный на кальвара отреагировал на мою наглость на удивление кротко суховато улыбнулся положил массе бинт на стол уселся напротив меня посмотрел на часы и только затем вежливо заметил никто не берет с моего стола конфетки меа карабудино фраза прозвучала вполне естественно в данных обстоятельствах а потому я позволил себе ироничный смешок извини Кассина вздохнул, словно выказывая легкое разочарование, выдал еще одну вежливую улыбку, поднялся, повернулся к запертому шкафу, что стоял прямо за его креслом, и замер, едва прикоснувшись к дверце. Выдержал пару секунд, вернулся в кресло и свел руки перед собой. Впрочем, раз уж ты ее съел, торопиться не будем. Подождем симптомов, месса Карабудина. А пока займемся руками. И открыл баночку. В кабинете звоняло мазью, но слова медикуса не понравились некуда больше неприятного амбре. «Каких симптомов?» – вопросил я. «Идите не вперед руки, месса Карабудина». Я подчинился, и хосина разрезал старые повязки. «Болелась сильно?» «Терпимо». «Арошу». «Так что там насчет симптомов? Что меня меня и икунуло? О чем ты говорил?» Я не сразу понял, что ты не тот мэрса, который попроще, негромко ответил Альвара, аккуратно накладываю мазь на мои раны. Работал, надо отдать должное весьма ловко и профессионально. Я еще не научился в вас разбираться. Мы говорили о симптомах, напомнил я. Тот мэрса, Энди кажется. Так вот, тот мэрса имел со мной разговор на открытой палубе. Но, видимо, не передал его тебе, — невозмутимо продолжил медикус и с законной гордостью сообщил. — Видишь ли, Месси Карабудина, помимо того, что я лечу ваши прыщи, я занимаюсь серьезным делом, медициной, даже написал несколько книг. — Рад за тебя, — не очень вежливо бросил я. — О каких симптомах ты говорил? — У тебя руки дрожат слишком тугая повязка. Кассина ослабил бинт. Так, лучше? Да. Я автор монографии «Некоторые особенности минеральных ядов» и брачурист для специалистов в принципе целенаправленных отравлений в походных условиях. За эти труды я удостоен звания доктора токсикологии Мерлисонского медицинского университета. Это был яд? «Проклятая конфетка!» «Ини, Патега, зачем ты такой громкий?» Поморшился Медикус. «Яд? Какая теперь разница? Почему он лежал на столе?» «Потому что никто не берет с моего стола конфетки. Месса Карабудина». И вот на этот раз фраза прозвучала совсем не кротко. Я пропустил хлестки, четко выверенный удар. Безобидный яйцеголовый? Как бы не так. Внутри стало холодно-холодно, однако голова, как ни странно, работала. Мне нужен антидот. Давай дождемся симптомов, — мягко предложил Хасина. Альвара, — медикус деловито посмотрел на часы и взялся за карандаш. Вот отделение, сухость во рту. Да, они должны были. «Альвара!» Ещё меня тошнило, а внутри, как только что я упомянул, было холодно-холодно, и кончики пальцев стали холодными, как лёд, а ещё меня била дрожь. «Сними штаны и ставь себе градусник!» «Мне нужен антидот!» Отчаянный вопль и зрядно позабавил инопланетянина. Медикус откинулся на спинку кресла и нравоучительно произнёс. Проблема в том, Месси Карабудина, что я не совсем хорошо помню, какой именно яд завалялся на моем столе. А неправильный антидот может тебя убить. Ты ощущаешь неприятную прохладу вот здесь, в животе? Он приложил руку к своему пузу. Альвара! Из дневника Оливера А. Мерси «Доктор алхимии».